Глава 17. Произошло очень интересное стечение обстоятельств. Бадди запустили к вентиляционным коробам как раз в тот день, когда Гатлер, спустя 2 дня, пригласил к себе в кабинет американских врачей и Максима. После пересадка сердца женщину с перстеньком прооперировали мужчину, и операция прошла удачно, точнее, удачнее предыдущих. Мужчина после пересадки чувствовал себя клинически стабильно. Гатлер торжествующе заявил: Наш пациент в 45-летнем возрасте обновил своё сердце на свиное и хорошо себя чувствует. Это был уже шестой пациент, подтвердил про себя Максим. На одном из совещаний Максим задал вопрос по снижению иммунитета против чужеродных тканей. Алекс очень внимательно посмотрел на Максима, но промолчал. И Максим добавил: Возможно, следует заблокировать ген, который отвечает за чрезмерное разрастание сердечных тканей, и закрепить потенциал успешности операции. Американцы смотрели на Максима с явно выраженным вопросом: "Мы к этому давно пришли, а вот ты, рядовой врач-трансплантолог, и как в твоей голове возникло это решение?" Но несмотря на престиж и конкуренцию, Алекс доложил Гатлеру, что русский врач это живое воплощение опыта и таланта. Он нам может быть очень полезен, подтвердил Алекс. И, наверное, это была основная причина присутствия Максима здесь. Максим не скрывал свои выводы и наоборот старался показать, что он готов работать в команде, подчёркивая свою уважительную позицию к американцам. Максим, глядя в их лица, понимал, что под их масками сдержанности скрывается что-то. И опять что? Цель Максима была проникнуть в самую глубь эксперимента, в его ядро. Его мысли были прерваны резким прыжком большого петуна к объёмной картине, то есть к вентиляционной решётке. Максим замер. Он знал о планах посещения бадди вентиляционных коробов. И в этот момент Максим увидел в просвете между перемычками два горящих глаза. Это бадди. Если питон бросится на решётку, то все поймут, что там что-то не так, с тревогой подумал Максим. Присутствующие спокойно отреагировали на поведение питона, но всё-таки подошли к клетке. Максим подошёл тоже. "Наверное, мышь", сказал Гатлер и дал команду включить вентилятор, называя принадлежащий учётный номер. Питон не унимался. Он вставал в стойку, нацеливаясь на решетку. Максим решил предупредить ситуацию. «Его надо успокоить. Если он пробьет решетку, может выползти». Но испуг Максима за Бадзе оказался легким дуновением ветерка в сравнении с тем, что произошло дальше. Питон открыл пасть. И Максим увидел на его острых двухрядных зубах перстенек. Именно тот, на который он обратил внимание. Дешёвое колечко с двумя камнями розового цвета, выполненное восьмёркой. Аник, гурмет петонов людьми, которые стали жертвами неудачных экспериментов, это перегруз. Максим вернулся к столу, чтобы скрыть своё состояние, взял лимон и стал сосать, чтобы заглушить подкатившуюся тошноту. Похоже, что перстенек больше никто не увидел. Все всматривались в решетку. А питон притих и вернулся на свою корягу. Видно, Бадди уже исчез, унося с собой свой запах. А Бадди, попав в этот короб, подполз ближе и увидел Максима в обществе незнакомых ему людей. Из всех он выделил Гатлера, который стоял у стола в черном скафандре Ауры с черными и сверкающими злом глазами. Бадди подполз ближе и узрел огромного питона. «То-го! Это что, член динозавра?» Не успел подумать Бадди, как раскрытая пасть питона заставила его сесть на задницу и попятиться назад. И тут включился вентилятор. Бадди попал в струю и его с силой выкинуло наружу. Он сидел на крыше, приходя в себя, но времени у него не было. С другой примыкающей стороны послышался остервенелый лай собак. Бадди быстро слетел с крыши тем же путем, каким попал на эту крышу, и вернулся к машине, где его ждал Семен. Перстень пациентки на нижних зубах питона так взбудоражил воображение, что Максим чувствовал, будто на него опустили клин бабу и размозжили на мелкие кусочки. «Гатлер? Какой же он страшный, злобный! Не человек, а чудовище!» Чёрная бездна затянет, проглотит и даже не поперхнётся, как его монстрые удавы. Была суббота. Максим должен ехать в деревню на встречу с Аллой и Семёном. Он выглянул в окно, и хотя лавочка была свободна, Максим решил ничего не менять. Он опять снарядился в пугало и вышел через чердак. На электричке добрался до места, пересел на автобус и в назначенное время прибыл на место. Семён, Алла и Бадди ждали его. Максим поздоровался со всеми и подошёл к Бадди. Привет, Джеймс Бонд. Рад видеть тебя в здравии. Испугался. Если бы ты знал, Бадди, какая открылась золовище тайна благодаря твоему приближению к клетке питона. И погладив Бадди, он повернулся к ребятам. Максим, ты очень плохо выглядишь, сочувственно сказала Алла. Было бы удивительно, если бы после увиденного я выглядел как обычно. И Максим рассказал всё, что произошло вчера в кабинете Гатлера. Всем стало ясно, что всё, что было до это затишье перед грозой, и, как оказалось, к этому никто не был готов. Они подозревали Гатлера в нелегальной трансплантации органов, и были правы. Гатлер напрямую замешан в трансплантации, но это оказывается прикрытие, которое он застраховал, подстраховал и перестраховал. Боже мой! Какая неподдельная наивность. Кого наказать? Гатлера? Этого дьявольского монстра? Заработав деньги на органах, он стремился к славе. А как и каким путём это его вообще не интересовало. Всё человеческое ему чуждо. И Максим, и Семён, и Алла почувствовали себя такими ничтожными и маленькими перед этой огромной огнедышащей коброй нечеловеческих деяний. Первым заговорил Максим. Он раньше всех был охвачен дыханием дьявольского огня и уже стал осмысленно высвобождаться из этого пекла. Гетлер живёт в границах жестокости и обмана, а прописные истины правды и чести Для него написано языком, которого он не понимает. Исходная его позиция это деньги, власть и сила над людьми. И противостоять его действиям может только сила, противоположная его принципам и убеждениям. И я уже начинаю сомневаться, что сила в правде. Сила в силе. У меня есть варианты силы против Гитлера, сказала до сих пор молчавшая Алла. Я сейчас лечу сына очень близкого друга моего отца. Он в силовых структурах занимает довольно значимую должность. Думаю, он нам поможет. Но с нашей стороны нужные доказательства. А доказательств у нас нет. Снимки через решётку, сделанные бадди, получились размытые и нечёткие, а самое главное, что перстеньё на снимок не попал. А это самое убедительное. Так что вентиляция нам не в подмогу, сказал Семён. Бадди замурчал и заёрзал. Семён включил связь. Ты что-то хочешь сказать? Бадди ответил. Я проникну вовнутрь. Алла заволновалась. Он убьёт его, как убил того маленького котёнка. Бадди встал в стойку, и его шерсть поднялась дыбом. Потом успокоился, подошёл к Алле и стал её лизать. Вот, видишь, он всё понял и заверяет тебя, что всё получится. Старался утешить её Семён. А потом мы его и создали именно для этих целей. Замолчи. Он всё понимает. И я понимаю, но ничего с собой не могу сделать. Ты хоть на минутку представь, что рядом существо, которое обволакивает тебя только любовью, только вниманием, только верностью и взамен ничего не ожидает. терпек бесконечная преданность. В какой-то момент ты просыпаешься и понимаешь, что уже просто не можешь жить без этого создания. Алла приложила тыльную сторону руки к албу, как бы тенью прикрыв свой искренний порыв. Семён обратился к Бадди. Что ты надумал? Я должен быть у задних ворот до его приезда, а дальше я всё знаю. Не волнуйтесь. Экран погас.